«Не сразу», — сказала она. «Ар», — начала было, но не сумела выговорить дорогое ей имя. «Знаете, у нас как-то был разговор. В общем, непременно надо добиваться того, что принадлежит тебе по праву. Теперь я это поняла. Я знаю, в чем мой долг, и как бы мне ни было тяжко, сумею выполнить Господню волю». Леди Маргарет кивнула. «А что, если его воля в том, чтобы принять свою судьбу, в том, чтобы смириться?» «Нет, это не так», — твердо сказала Каталина. «Этого я никому не скажу. Никому не скажу, что в сердце своем я по-прежнему принцесса Уэльская, и всегда ею буду, пока не увижу, как венчается мой сын и как коронуют мою невестку». Никому не скажу, что понимаю теперь слова Артура, что даже урожденной принцессе случается бороться за свой титул. Я никому не сказала, беременна я или нет, но сама-то я знаю. Мои дни миновали в апреле, ребенка нет. Не будет у меня принцессы Марии, не будет принца Артура. Мой любимый умер, и ничего мне от него не осталось, и ребенка тоже. Я буду молчать, хотя люди постоянно лезут с вопросами. Еще надо подумать, как поступить, как потребовать трон, на котором Артур хотел меня видеть. Подумать, как выполнить обещание, которое я дала ему у его смертного ложа. Как пустить в жизнь ту ложь, которую он надумал. Как сделать эту ложь убедительной, как обмануть самого короля и его хитроумную зоркую мать. «Я дала обещание, и я его не нарушу. Он требовал, чтобы я дала слово. Он сформулировал эту ложь, и я сказала «да». Я не подведу моего Артура. Это последнее, о чем он меня просил, и я выполню, что обещала. Я сделаю это для него. Я сделаю это ради нас. Любовь моя, если б ты только знал, как мне тебя не хватает». В Лондон Каталина отправилась в Паланкине, занавеси которого были оторочены черным и плотно задернуты. Не хотела любоваться красотами вошедшего в полную силу лета. Каталина не видела, как, встречая процессию, мужчины, жители маленьких деревень, сдергивали с головы свои шапки, а женщины приседали. Не слышала сочувственных возгласов, сопровождающих трясущийся по пыльным улочкам Паланкин. «Благослови тебя, Господь, бедняжка!» Не знала, что все молодые женщины страны молились, чтобы их миновала страшная судьба хорошенькой испанской принцессы, проделавшей такой долгий путь к своей любви и потерявшей мужа всего пять месяцев спустя после свадьбы. Но все-таки она не могла не заметить зеленый покров лета, набухающие колосья зерновых, Отъевшийся на заливных лугах ухоженный скот. Дорога уходила в лес, и под сенью ветвей трудно было не ощутить душистой прохлады. Стайки оленей только что были здесь и уже исчезли в пятнистой тени. Куковала кукушка, выстукивал свою дробь дятел. Каталина ехала по прекрасной, обильной и плодородной земле и думала о том, как мечтал Артур, защитить эту землю от шотландцев и мавров, о том, как хотел править лучше и справедливей, чем правили до него. Всю дорогу она молчала, не разговаривала с хозяевами замков, где процессия размещалась по пути, такую замкнутость объясняли обрушившимся на нее горем и искренне ей соболезновали. Не разговаривала со своей свитой, даже с Марией, в безмолвном сочувствии, трусившей рядом с Паланкином, даже с Доньей Эльвирой, которая в это тяжкое время старалась, как могла, быть полезной своей госпоже. Муж Дуэньи занимался устройством ночлега, а сама она — провиантом, размещением свиты, но больше всего — самой Каталиной. Та же молчала и безропотно позволяла делать с собой все, что им вздумается. Многие думали, что горюет она неумеренно, и, толкуя об этом меж собой, добросердечно выражали надежду, что время лечит. Вот принцесса уедет к себе в Испанию, вступит в новый брак и забудет все печали.